Глава двадцать девятое. Обычные люди далеки от осознанных сновидений. Мы погружаемся в вымышленную реальность и отдаемся ей всецело, искренне веря в правдивость того, что вокруг происходит. Я обычный человек, но тесно общаясь с морфистами, понимаю, что не все так просто. Есть некое коллективное бессознательное, океан снов, в котором можно странствовать, воруя информацию и воздействуя на чужие умы. А еще там можно создавать конструкты, внедренные видения. Так вот, Джан научила меня тонкому искусству распознавания конструктов. Первый признак – это присутствие человека, нарушающего закономерный ход событий. Вот, например, отцу Симеону совершенно нечего делать в сюжете, затрагивающем одну из моих incarnаций. Разум может выкинуть и не такое, поэтому в игру вступает второй признак — осмысленный диалог, а третий и самый важный признак — ощущение чужеродности. Подсознание чувствует внедрение и жертву накрывает тревогой, именно тревогой, не паникой. Должны присутствовать все пункты. Но даже это не запускает осознанность, потому что у вас нет соответствующих морфических навыков. А хуже всего то, что вы не можете проснуться, если заперты в чужом конструкте. И да, время там может тянуться хоть до бесконечности. Это субъективное восприятие. Я понял, что происходит. Захотел проснуться и не смог. Нет, не получится. Успокаивающе произнес инквизитор. На этом конструктом работало несколько человек. Все они разбросаны по миру, и тебе кажется, что я приехал один. Сосредоточившись на голосе, я понял, что он принадлежит человеку, спустившемуся в триум по деревянному трапу. Мои глаза от чего то не могли привыкнуть к темноте, и я видел перед собой черное пятно. Отец Симеон присел на корточки. Вы обошли защиту бродяги, признал я. Было непросто, согласился инквизитор. Дамаморфа отлично справляются с любыми попытками внедрения в свое пространство и защищают хозяев даже во сне. Поэтому мы работали, не покладая рук, создали плетение иллюзий настолько правдоподобных, что они не вызвали подозрений у машины. Бродяга улавливает векторы силы, конечно, но ты невнимателен, Сергей. Мы собирали этот конструкт втроем, и векторы сбились. Домоморф не может вычислить направление атаки. Я промолчал. Происходящее мне сильно не нравилось, и лучший способ прекратить это дерьмо — проснуться. Но не получалось. Симеон наблюдал за моими потугами. Я не мог видеть его улыбку, но понимал, что противник доволен. «Зачем все это?» — спросил я. Мозг лихорадочно соображал. За основу взять сюжет из моего прошлого. Следовательно, инквизитор знает, кто я и откуда. Он не читает мысли, как и другие морфисты, но может раскручивать образные цепочки. Подбрасывать картинки, вынуждать меня думать о тех или иных вещах, добывать таким образом сведения. По схожей схеме работает Джан, когда извлекает из параллельных миров заказанные чертежи. Видишь ли, я навёл от тебя справки, выяснил правду о родителях, понял, какую схему сотрудничества предложил тебе князь Трубецкой. Неужели ты всерьез считаешь, что инквизиция может не заметить пропажи отряда карательей? Такие отряды просто так не исчезают. Они не могут пойти за солью и не вернуться. И подозреваемый номер один, естественно, ты. Допустим, что дальше? Обрисую тебе положение, в которое ты попал. Жан Курт отправилась куда-то далеко и не может тебе помочь. Бродяга думает, что все в порядке. Простнуться ты не можешь, выставлен на блоки. И да, если мы захотим, то убьем тебя прямо здесь, потому что в команде работает боевой марфист. Последняя фраза дала проблеск надежды. Семен не знает о существовании Ярика. Но Ярек, к сожалению, не получал приказа следить за мной, и на его вмешательство тоже рассчитывать не приходится. Вы меня изучали, догадался я. Дольше, чем ты думаешь, согласился Семион. Просто влезали в твои сны и наблюдали. Сделаны определенные выводы, но мы хотим знать больше. Выводы? Заинтересовался я. Например? Очевидно, ты не из этого мира. Тебе слишком много воспоминаний. Я думаю, ты умирал неоднократно. Редкий дар, ничего не скажешь, и ты умеешь убивать, но это все, что ты умеешь. Что вам мешает официально предъявить обвинения? Ну, это успеется. Я пока не знаю, в чем тебя обвинить. Есть уверенность, что ты проник в колонию Маруан с помощью своего домоморфа. Исчезновение документов твоих рук дело. как и ликвидация наших людей. Но я не понимаю, зачем ты пошел по этому пути, обладая столь внушительным багажом знаний? Как ты стал обладателем артефактов,、э, настолько специфических, как домоморф? Пользуешься ли ты огнестрельным оружием в этой реальности или ограничиваешь себя холодным? Каковы твои цели? Все это мне непонятно. Пока инквизитор говорил, я прикидывал свои шансы. «Если нельзя проснуться и получить помощь от Джан, может, удастся привлечь еще кого-нибудь? Телепаты спят, их не разбудить без морфистов. Администратор?» Мысль неожиданная. «И что ты собираешься делать?» Я начал тянуть время. Возможности администратора в коллективном бессознательном мне неизвестны. Быть может, он вообще не заточен под операцией в этой среде, Но он чисто теоретически может призвать бродягу. Коммуникатор я держу при себе на случай экстренной связи. Это часть наших договоренностей. И сейчас кубик находится под подушкой в нескольких сантиметрах от моей головы, близко и далеко, потому что я застрял в плену конструктора. Нельзя проснуться, но вдруг я могу перетащить руку в реальности, сжать грани и вызвать своего покровителя. Гребанные морфисты. Всегда ждал подвоха с этой стороны. Знал, что ты спросишь. С теплотой в голосе ответил Семён. Я буду задавать вопросы и сопровождать их образными слепками. Ты будешь отвечать. Можешь врать, это не важно. Мы с братьями все равно отслеживаем реакции и непроизвольные фантазии, порождаемые твоим разумом. Иногда параметры конструкта будут редактироваться так веселее. Готов? Я не успел ответить, потому что инквизитор сдержал обещание. Вонючий трюм растворился в безвременье, а я обнаружил себя на лодке, плывущей по Меконгу. Простая бамбуковая лодка посреди широкой реки. Зеленые горы, рисовые чеки. На углу лодки из воздуха с откаллся Семион. Пожалуй, начнем с умиротворяющего фона, сказал инквизитор. Пока у меня нет поводов стимулировать твою психику, но лучше не рискуй. Смешно, я скривился. У вас всего два варианта развития событий: убить меня и завербовать. Оба сценария идут в разрез с моими интересами. Отвлекаемся от темы. Взгляд инквизитора стал жестким, колючим. Итак, у тебя в собственности домоморф. с расширенным, насколько я понимаю, функционалом. Как это получилось? Я шел по улице и случайно на него наткнулся. И это чистая правда. В первый же день своего попаданчества я наткнулся на странный говорящий дом, который проник в мой разум. Образ всплыл из памяти автоматически, и на левом берегу Миконго начал формироваться кусок фазиса. И это не укрылось от внимания Семиона. «Пока верю», — улыбнулся инквизитор. «Следующий вопрос. Я попытался включить фантазию и представить себя спящего. Подушку, смятую простыню, черноту зашторенной комнаты. Вот мои пальцы. Они напрягаются. Рука медленно ползет по простыне к... «Не отвлекайся!» — повысил голос Симеон. «Ты слышал меня?» Фокусирую взгляд на лице врага. «Вопрос номер два». Терпеливо продолжил Морфист. Из какого ты мира? Технологического? Там есть паранормальные способности. Вам известен огнестрел? Ты же следил за моими incarnациями? Уклончиво ответил я. Стояло немалых усилий поддерживать беседу, одновременно визуализируя пальцы левой руки. Вот они сгибаются, подтягивают руку к подушке. Не за всеми. Качает головой инквизитор. Ответить на вопрос. Я с земли. Очень смешно. Инквизитор нахмурился. Ребята, давайте немного усложним шутнику жизнь. Вихрь изменений сметл меня с лодки и швырнул в вонючую яму глубоко под землей. Окружающее сужилось до решетки, сквозь которую пропускало посмурное небо. Капли дождя срывались с перекладины решетки и падали вниз. Неприятно хлюпало под ногами, одежда прилипла к телу, голос отца Симеона сверху. Пока мы еще не дошли до схваток, которые ты проиграл, до пыток, которые пережил, и до моментов, где ты страдал из-за смерти близких. Так много всего. А ты, сволочь, не прав. Я сжал зубы. Никто не смеет лезть ко мне в душу с этим дерьмом. Инквизитор сделал драматическую паузу, чтобы дать мне прочувствовать всю глубину своего доминирования. Меня только начали ломать, и этот человек был готов к предстоящему сопротивлению. Но все идет по плану, так он думает. Вспоминая вопрос, я уже друбил, что Марфист не читает мои мысли, но очень хочет выудить на поверхность нужные образы, спровоцировать меня на откровение. Не для того, чтобы уничтожить. Нет, отец Симеон мыслит масштабнее. Хочет понять, какую пользу я принесу его гребаному ордену. Закрыв глаза, я удвоил усилия по манипулированию своими пальцами. Попытался ощутить фактуру простыни, увидеть тонкий просвет между шторами, в который настойчиво лезет луна, услышать тиканье механических часов на стене. И мне удалось. Я шевельнул пальцами. Там за пределами иллюзий. Ты плохо слышишь, Сергей. Голос инквизитора казался реальным и нереальным одновременно. Я словно тонул, погружаясь на дно идиотской фантасмагории, а этот голос увязывал воедино все слои вымысла. Но мне нужно собраться и не выдать себя. Продолжая подтягивать руку к подушке, я ответил: Да, я вас слышу. «Из какого ты мира?» Пальцы ощутили ткань наволочки. «Технологический». «Очень хорошо». Вновь заговорил Симеон. «У вас есть одаренная?» «Нет». «Ладонь под подушкой». «Еще чуть-чуть». «Надеюсь, это не очередная иллюзия, просчитанная шайкой свитош. Они ведь могли заложить в конструкт дополнительные ловушки». «Как ты сюда проник? Почему переродился у нас?» Вопросы очень нехорошие. А Семен уже знает слишком много. Если я отсюда выберусь, его надо ликвидировать. Не только его, а всех морфистов, которые участвуют в создании и поддержке конструктора. Никто из них не должен уйти живым. Рука продвигается еще немного вперед. Пальцы уже под подушкой. Я не знаю. Меня перенесли. Всегда перерождался только в своем мире и только в линейной хронологии. Внимание инквизитора переключилось на интересный факт. Как я и рассчитывал. Ты о чем? Какая хронология? Подтягиваю пальцы еще ближе. Я не могу видеть из своего сна коммуникатор, но знаю, что почти дотянулся. Осталось немного. Линейное. Из прошлого в будущее. А сейчас? Я перенесся в прошлое. Такого не было. Есть. Пальцы нащупывают и сжимают знакомые грани. Я слушаю тебя, человек. Мне нужна помощь. Я заперт в сонном конструкте. Инквизиторы начали допрос. Договорить я не успел. Раздался жуткий грохот. В окружающем мире что-то сдвинулось и прозвучал наполненный яростью голос Семиона. Ты что отворишь? С кем ты разговариваешь? Локация рассыпалась в пыль и собралась заново. Я обнаружил себя в подвальном помещении с бетонными и кирпичными стенами, металлическая дверь, тусклые лампы под потолком. Мое тело полностью обнажено и распято на какой-то вертикальной поверхности. Спина чувствует шершавые доски. Руки и ноги зафиксированы резиновыми жгутами в кольцах, не шевельнуться, не освободиться. Справа верстак с целым арсеналом инструментов. Скальпели, ножи, дисковая пила, электрошокер, утюг, бинты и стопка одноразовых целлофановых пакетов. Воздух подергивается помехами. Передо мной во весь рост встает отец Симеон, такой же, как в жизни. Даже не заморачивается сменой облика или его приукрашиванием. Чуть позади формируются еще два силуэта, один женский. «У тебя проблемы», — сообщил Симеон. В правой руке отца материализовался шокер. Двое морфистов стояли спокойно, напоминая античные статуи. Лица скрывались под капюшонами, зарастая тьмой, хотя капюшоны никогда не входили в уставную форму одежды инквизиторов. Симеон сделал шаг вперед. «С кем ты разговаривал, засранец?» «Спокойно, Крикс. Это всего лишь сон». Я представил себя в этом же подвале, но без резиновых жгутов и колец, в легком ифу с мечом в руках. Хоба! Взмахнув клинком, я рассек Симеона от плеча до паха. На лезвии даже кровь пропустила, но инквизитор повел себя необычно. Края чудовищных раны срослись, а мой противник поднял указательный палец левой руки. Медленно погрозил, словно общаясь с нерадивым ребенком. «Неплохо. Но это тебе не поможет». Меч исчез. Меня снова прижало к деревянному кругу. Наверное, так видит мир ассистентка метателя ножей под куполом цирка. «С кем во имя древних ты разговаривал?» Ответ прозвучал из дальнего угла комнаты. «Со мной».